Глава пятнадцатая. Катастрофа. Полковник Фридрих Краус фон Циллергут (Циллергут название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили еще в восемнадцатом столетии, был редкостный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например,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 Как-то раз он даже пытался продемонстрировать этот интересный опыт, но, к счастью, попал под колеса. С той поры он поглупел еще больше. Он останавливал офицеров и пускался в бесконечные разглагольствования об омлетах, о солнце, о термометрах, о сдобных пышках, об окнах и о почтовых марках. действительно было странно, как мог этот идиот сравнительно быстро продвигаться по службе и пользоваться покровительством очень влиятельных лиц, корпусного генерала, например, который благоволил к полковнику, несмотря на полную бездарность последнего. На маневрах полковник творил прямо чудеса. Никуда он не поспевал вовремя и водил полк колоннами против пулеметов. Несколько лет назад на маневрах в Южной Чехии, где присутствовал император,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 почему введенные в армии винтовки называются манлихеровки. Манлихеровка — особый вид винтовки с магазином, названный так по имени изобретателя Фердинанда Манлихера, 1848-1904. Винтовка эта была введена в армиях многих стран — Австрии, Германии, Франции и других. В полку о нем говорили с насмешкой, но вот, развел свою манлихеровину, Он был необыкновенным мстителен и губил тех из подчиненных офицеров, которые ему почему-либо не нравились. Но ну, если, например, кто-нибудь из них хотел жениться, он пересылал их прошение в высшую инстанцию, не забывая приложить от себя самые скверные рекомендации. У полковника недоставало половины левого уха, которую ему отсекли в дни его молодости на дуэли, возникшей из-за простой констатации факта, что Фридрих Краус фон Циллергут большой дурак. Если мы рассмотрим его умственные способности, то придем к заключению, что они были ничуть не выше тех, которыми мордастый Франц Иосиф Габсбург прославился в качестве общепризнанного идиота. Тоже безудержное словоизлияние, тоже изобилие крайней наивности. Однажды на банкете в офицерском собрании, когда речь зашла о Шиллере, полковник Краус фон Циллергут ни с того ни с сего провозгласил «А я, господа, Видел вчера паровой плуг, который приводился в движение локомотивом. Представьте, господа, локомотивом, да не одним, двумя. Вижу дым, подхожу ближе. Оказывается, локомотив и с другой стороны тоже локомотив. Ну Скажите, господа, разве это не смешно? Два локомотива, как будто не хватало одного. И, выдержав паузу, добавил. Когда кончился бензин, автомобиль вынужден был остановиться.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 Закончив занятия в школе вольно определяющихся, поручик Лукаш вышел прогуляться с Максом. — Позволю себе предупредить вас, господин оберлейтенант, заботливо сказал Швейк, — будьте с собакой осторожны, как бы она у вас ни сбежала. Она может заскучать по своему старому дому и удрать, если вы ее отвяжете. — Я бы не советовал вам также водить ее через Гавличкову площадь.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 Как нищий у церкви святого Гаштала, имеется в виду эпизод, когда полиция арестовала нищего, который постоянно собирал милостыню у входа в костел святого Гаштала. Он отгонял от костела других нищих, так как последние, по его мнению, собирали милостыню не в своем районе. Макс весело прыгал и путался под ногами у поручика, наматывая цепочку на саблю, в общем, всячески проявлял свою радость по поводу предстоящей прогулки.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 Достаточно взглянуть на карту, и все ясно. Неподалеку от Панской улицы размышления поручика Лукаша были прерваны строгим Хальт. Стой. Услышав этот окрик, пес стал рваться у поручика из рук и с радостным лаем бросился к человеку, произнесшему это строгое хальт. Перед поручиком стоял полковник Краус фон Циллергут.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 Он очень следил за тем, чтобы честь отдавали по всем правилам, со всеми тонкостями, абсолютно и точно и с серьезным видом. Он подстерегал каждого проходившего мимо, от рядового до подполковника, рядовых, которые на лету притрагивались рукой к козырьку, как бы говоря, мое почтенце», он сам отводил в казармы для наложения взыскания. Для него не существовало оправдания, я не видел. «Солдат!»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 Офицер не имеет права покупать собаку, не убедившись предварительно, что покупка эта не будет иметь дурных последствий. Гремел полковник Краус, гладя Фокса Макса, который из подлости начал рычать на поручика и скалить зубы, словно полковник наускивал его. — Возьми, возьми его! — Господин поручик, — продолжал полковник, — считаете ли вы приемлемым для себя ездить на краденом коне? Прочли ли вы мое объявление в Богемии и Тагеблатте, а о том, что у меня пропал пинчер? Или вы не читаете объявлений, которые ваш начальник дает в газеты? Полковник всплеснул руками. Ну и офицеры пошли. Где дисциплина? Полковник дает объявление, а поручик их не читает. Хершеб съездит тебе раз за два пороже старый хрыч.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 прогуливаться с собакой своего начальника, в то время как мы ежедневно теряем на полях сражений сотни офицеров. А между тем объявления не читаются. Я мог бы давать объявление о пропаже собаки сто лет подряд, двести, триста лет. Полковник громко высморкался, что всегда было у него признаком сильного раздражения, и сказал, — Можете продолжать прогулку? Повернулся и пошел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 Бравый солдат Швейк был всецело погружен в разговор с Вестовым из казармы. Вестовой принес по ручку бумаги на подписи и поджидал его. Швейк угощал Вестового кофе, разговор шел о том, что Австрия вылетит в трубу. Говорилось об этом как о чем-то неподлежащем сомнению. Один за другим сыпались афоризмы. Каждое слово из этих афоризмов суд, безусловно, определил бы как доказательство государственной измены, и их обоих повесили бы. Государь-император, небось, одурел от всего этого, заявил Швейк. Умным-то он вообще никогда не был. Но эта война его наверняка доконает. Да балда он веско поддержал солдат из казармы. Глуп, как полено. Видно, и не знает, что война идет. Ему, наверное, постеснялись об этом доложить.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 — Такую хорошую ангорскую кошку вам уже не найти. — Что мне с ним делать? — мелькнуло в голове поручика. — Боже, какой у него глупый вид! А добрые невинные глаза Швейка продолжали сиять мягкой теплотой, свидетельствуя о полном душевном равновесии. Все, мол, в порядке, и ничего не случилось, а если что и случилось, то и это в порядке вещей, потому что всегда что-нибудь случается. Поручик Лукаш вскочил, но не ударил Швейка, как раньше задумал. Он замахал кулаком перед самым его носом и закричал «Швейк, вы украли собаку!» — осмелюсь доложить, господин обер что за последнее время я не запомню ни одного такого случая. — Позволю себе заметить, господин обер что после обеда вы изволили с Максом пойти погулять, и я никак не мог его украсть. Мне сразу показалось, что дело неладно, когда вы вернулись без собаки. Это, как говорится, ситуация. На спаленной улице живет мастер, который делает кожаные сумки по фамилии Куныш. Так стоило ему выйти с собакой на прогулку, он тут же ее терял. Обычно он оставлял собаку в пивной, иногда у него ее крали, а то даже брали взаймы и не возвращали.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 — Никак нет, господин обер я ее не крал. — А знали, что пес краденый? — Так точно, господин обер знал, что пес краденый. — Иисус Мария, швейк, я вас застрелю, скотина! Тварь, осел, дерьмо, неужели вы такой идиот? — Так точно, господин обер такой. — Зачем вы привели мне краденую собаку? Зачем вы эту бестию взяли в дом?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 Бедняга Божитых взял черного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове. И с той поры зарекся помещать в газет объявление. Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявление в газет. — Идите-ка спать, швейк, — приказал поручик. — Вы способны нести колесицу хоть до утра. Сам поручик тоже отправился спать. В эту ночь приснилось ему, что швейк украл коня у наследника престола и привел ему Лукашу, а на смотру наследник престола узнал своего коня, когда он, несчастный поручик Лукаш, горцевал на нем перед своей ротой. На рассвете поручик чувствовал себя, как после разгула, словно его всю ночь колотили по голове, его преследовали кошмары. Обессиленный страшными видениями, он уснул только к утру.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 «Знаете что, Швейк? У меня большое желание предать вас полевому суду», — сказал поручик со вздохом. «Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не встречали. Ну, посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения вашего лица? Вы — глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Но скажите откровенно, Швейк». «Нравитесь ли вы самому себе?» «Никак нет, господин обер -лейтенант. «Не нравлюсь. В этом зеркале я вроде как еловая шишка». «Зеркало не отшлифовано». Вот у китайца Станека было выставлено выпуклое зеркало. Кто не поглядится, с души воротит. Рот этак, голова будто помойная лоханка, брюхо, как у налившегося пивом каноника, условом, фигура. Как-то шел мимо генерал-губернатор. Поглядел на себя. Ну, моментально это зеркало пришлось снять. Поручик отвернулся, вздохнул, и счел за лучшее заняться кофе со сливками. Швейк уже хлопотал на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение. — Марширует Греновель к прашной бране на шпацыр. Сабельки сверкают, а девушки рыдают. Марширует Греновель. Чешская солдатская песня. Марш гренадеров". «Прашно-брана» — старинная пороховая башня в центре Праги. И потом. «Мы, солдаты, молодцы! Любят нас красавицы! У нас денег сколько. Хошь, нам везде прием хорош!»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 И у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. Поручик направился в школу вольно определяющихся и объявил, что в ближайшие дни он едет на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку на Некозанке. Некозанка — переулок в центре Праги, где находилось несколько ночных увеселительных заведений. Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка, Известно ли вам, Швейк, что такое маршевый батальон? Осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, маршевый батальон это марш-батяк, а маршевая рота маршка. Мы это всегда сокращаем. Итак, объявляю вам, Швейк, торжественно провозгласил поручик, что мы вместе отправимся в марш-батяк. — Если вам нравится такое сокращение, но не воображайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. — Вы довольны? — Так точно, господин обер-лейтенант, страшно доволен, — ответил бравый солдат Швейк. — Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба падем на поле брани за государя императора и всю августейшую семью!